Глава 16. Парни на дорожке опустили маски и отсолитовали друг другу оружием. Стандартное начало поединка. Но потом Итан сразу и резко перешел в наступление. Бедному целителю едва удавалось парировать атаки, и всем вокруг стало ясно, что такой напор он долго не выдержит. Но долго и не пришлось. Раз укол, два, три... Милли даже толком заинтересоваться не успела, как поединок оказался выигранным. Второй противник был крупнее Керри и походил скорее на маленького медведя, чем на фехтовальщика. В борьбе Милли определенно поставила бы на него, но не в бою на рапирах. Все-таки здесь требовалась какая-то легкость и верткость. Уж не на ли Итан с жеребьевкой? Колыхнулась внутри девушки неприятная мысль. Первый противник не ахти, и второй такой же. Но когда бой начался, Милли обомлела. Особенности телосложения абсолютно не мешали этому шкафу двигаться. Он искусно отбивал атаки Итана и переходил в наступление сам. Шикери оборонялся, выжидал, находил слабину и снова начинал теснить противника. Время бежало, но ни одного укола нанесено не было. Бой шел абсолютно на равных. Кажется, все в зале забыли, как дышать. И в этой тишине был единственный звук ляск клинков. Милли никогда бы не подумала, что поединок может быть невероятно захватывающим. Она отчаянно всем сердцем болела за незнакомого еще несколько дней назад третьекурсника и любовалась им. Итан так легко, так ловко перемещался по дорожке, и складывалось впечатление, что рапира не сама по себе, а словно продолжение его руки. Движения кисти парня были настолько виртуозны, что сравниться с ними могли разве что руки пианистов. Милли ходила пару раз на концерты во время учебы и всегда восхищалась, как можно так фантастически прекрасно и быстро менять комбинации пальцев извлекая из инструмента божественные звуки. Вот почему-то стиль боя Итана ассоциировался у девушки именно с игрой на рояле. Неожиданно раздался общий возглас, и рефери засчитал один укол. Кто кому? Мили настолько залюбовалась движениями парня, его фигуры, буквально витающей вокруг Итана аурой уверенности, что упустила самое важное — поединок. На табло обновилась информация. Фух. Шикери выигрывал. Но противник разозлился и стал действовать агрессивнее. Атака, контратак, удар, еще удар. Снова вскрик зала. На табло появились новые цифры. Один-один. Когда? Девушка поняла. Бой идет на такой скорости, что она просто не успевает понимать, что происходит. Это какую же реакцию надо иметь? Неужели Итан проиграет? Мысль только промелькнула, как Рейфери зафиксировал новый укол. Шикери теперь вел с перевесом в одно очко. От напряжения Милли вцепилась во что-то, что попалось под руку. «Ну же, давай, добей его!» Парень словно услышал, исполнил какой-то хитрый твист и... победил. Трибуны взревели, многие повскакивали со своих мест, и Милли даже стало чуть-чуть жаль так достойно проигравшего здоровяка. «Эй, отдай уже мою руку!» – засмеялась Тина. И только тогда девушка поняла, что, нервничая, схватила соседку по комнате за запястье. Тина потерла освободившуюся кисть и подмигнула подруги. Милли демонстративно фыркнула и вернула взгляд на дорожку. Оппоненты как раз подняли маски и пожали друг другу руки. По лицу здоровяка бежали струйки пота и взмокшие волосы прилипли к колбу и вискам. Дышал он тяжело. Видно, бой ему дался нелегко. Итон же спокойно улыбался. Еще и его непослушная челка лежала идеально. Он что, даже не запыхался? Впрочем, слава богу, для выхода в новый круг парню предстоит выиграть еще один раунд. На удачу с третьим противником Итан разделался быстро. Потом еще состоялся ряд поединков, в течение которых Милли заскучала, и больше внимания уделяла списку подруги, глядя, кого та вычеркивает, а кому дает шанс оказаться драконом. В финальный раунд вышли Итан и незнакомый Милли третийкурсник. Дрался он, скажем так, остервенело, но в этом таился и минус. Шикерип, похоже, был знаком с тактикой визави. Дал ему выпустить пар, а потом просто подряд нанес три укола. Зал ликовал. Итану вручили кубок с золоченой шпагой, воткнутой в камень. И парень, развернувшись к своему фан-клубу, послал воздушный поцелуй. Девицы завизжали так, словно он каждую из них позвал замуж, не меньше. У Милли в душе снова шевельнулась неприязнь. Шикери тем временем повернулся ко второй половине зала и, смотря прямо в глаза Милли, послал воздушный поцелуй. Толпа взревела, считая, что это им. Девушка же растерялась. Его взгляд, блестящий с хитринкой, точно был адресован ей. И как на это реагировать? К счастью, реагировать не пришлось. Все спортсмены покинули зал через задние двери. Народ потянулся к выходу. Девица из группы поддержки рванули вперед всех, невежливо расталкивая других зрителей локтями. «Что это они?» — усмехнулась Милли. Вспомнили, что на занятия опаздывают. «Ну, ты и темная бываешь, подруга», — засмеялась Тина. «Пойдут твоего Ита на караулить в раздевалки автограф там получить и все такое». И она снова подмигнула. Тьма опять стала подниматься внутри. «Что за глупость? Он не ее! Да она и ничего общего иметь с ним не собиралась! Или же...» «Эй, шмакодявки!» — раздался буквально над духом томный голос Сабрины. «Что, решили, раз Итан посидел за вашим столиком на завтраке, это что-то значит?» «Что тебе нужно?» — первая грызнула Тина. «Мы тебя не трогаем, и ты нас не трожь. Иди куда шла!» «Вас забыла спросить, куда мне идти. Ты, что ли, его следующая жертва?» И Иссабо критически оглядела Тину сверху Донизу, словно прицениваясь. «Имей в виду, для Шикерии вы все просто добыча, пища для его самомнения, так что если не хочешь пострадать, держись подальше. Тем более, что в отличие от вас, у меня с ним все серьезно». «Интересно, а он об этом знает?» — не выдержала Милли. Собой перевела взгляд на нее, но, не удостоив ответа, снова вернулась глазами к Тине. «Я тебя предупредила!» И Прима, гордо задрав голову, устремилась на выход вместе со Свитой из трех подруг. Тина и Милли обнаружили, что к этому моменту они в зале остались одни.